Тело Джолиона было кремировано. Согласно желанию покойника, никто не присутствовал на его похоронах. Никто не носил по нем траура. Его наследство, контролируемое в некоторой степени завещанием старого Джолиона, оставляло за его вдовой владение Робинхиллом и пожизненную ренту в 2500 фунтов в год.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 тогда как Джон и Холли получали только тень от своих капиталов в виде процентов, дабы сами эти капиталы могли перейти к их детям. В случае, если детей у них не будет, все переходило к Джону, будя он переживет сестер. Так как Джон было уже 50 лет,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 не судил ее. Как все было так далеко? Ему и в голову не приходило ее судить. Нет, нет, нет. Но скупой и натянутая его улыбка была потому, что из-за матери он должен был отказаться от желанного. Большим облегчением для него была работа о по посмертной славе отца Забота, которую нельзя было спокойно доверить Джун, хоть она и предлагала взять ее целиком на себя. И джон и его мать чувствовали, что если Джун заберет с собой папки отца, его невыставленные рисунки, незаконченные работы, их встретит такой ледяной прием —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 сквозь выцветшие сиреневые холщовые занавески. Чтобы несколько смягчить холод умертой славы, славы сжатого золотого поля, всегда витающие над комнатой, которую оставил хозяин, Ирен поставила на замазанный красками стол вазу с розами. «Розы да любимая кошка». Джолиона, сольнувшая к покинутому жилью, были отрадным пятном в разброшенной печальной рабочей комнате. Стоя у северного окна, вдыхая воздух, таинственно напоенный теплым запахом клубники, Джон услышал шум подъезжающего автомобиля. Опять верно поверенное насчет какой-нибудь ерунды.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 «Лети и пой, и пей!» Стоя у окна, он еще бормотал про себя с тихи, когда услышал, что его позвали по имени. Завернувшись, увидел хлер. Перед этим неожиданным видением он онемел и замер в неподвижности. между тем, как ее живой и ясный взгляд овладевал его сердцем. Потом он сделал несколько шагов навстречу ей, остановился у стола и сказал, «Как мило, что ты приехала!» И увидел, что она зажмурилась, как если бы он швырнул в нее камнем. Я спросила, думали ты? — сказала она, — и мне предложили пройти себя наверх. Но я могу и уйти. Джон схватился за край измаженного красками стола. Ее лицо, фигура в платье с запечатлевались в его зрачках с такой фотографической четкостью, что, провалив он сквозь пол, он продолжал бы видеть ее. «Я знаю, я тебе солгала о чем, но я сделала это из любви». «Да-да, это ничего». «Я не ответила на твое письмо». «К чему? Ответить было нечего». «Я решила вместо того повидаться с тобой». Она протянула ему обе руки, и Дзен схватил их через стол. Он попробовал что-нибудь сказать, но все его внимание ушло на то, чтобы не сделать больными рукам. Такие жесткими казались собственные руки, а не ее такими мягкими. Она сказала почти вызывающе. «Это старая история». Она действительно так ужасна? Да. В его голосе тоже прозвучал вызов. Флер отняла у него руки. Не думала я... Не думала, что в наши дни молодые люди цепляются за мамашины юбки. Джон вздернул подбородок. словно его ударили хлыстом. «Ой, я... я нечаянно... я этого не думаю. Я сказала что-то ужасное». Она быстро подбежала к нему. «Джон, дорогой, я на этого совсем не думаю, Джон...» «Неважно». Она положила обе руки на его плечо.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 Рассыпавшиеся по полу его спальни белое мертвое лицо отца, мать на коленях перед креслом, и шепот флер, «Доставь ее, заставь, обещай мне, Джон, Джон, попробуй!» Детским лепетом звучал этот шепот в его ушах. Он чувствовал себя до странности стажем. «Обещаю», — проговорил он, — «обещаю, только ты... ты не понимаешь. Она... она хочет испортить нам жизнь, а все потому, что...» «Да-да... почему?» Опять в его голосе прозвучал вызов, и Флер не ответила Ее руки крепче обвелись вокруг него, и он отвечал на ее поцелуи. Но даже в тот миг, когда он сдавался, в нем работал яд, яд отцовского письма. Хлер не знает, не понимает. Она неверно судит о его матери. Она явилась Из враждебного лагеря. Такая прелестная. И он ее так любит. Но даже в ее объятиях Вспомнились ему слова Холли. Она из породы стяжателей. Слова матери. Дорогой мой мальчик, Не думай обо мне. думая о себе. Когда она исчезла, как страстный сон, оставив свой образ в его глазах, свои поцелуи на его губах, оструя боль в его сердце, Джон склонился в открытое окно, прислушиваясь к шуму уносившего ее автомобиля. Все еще чувствовался,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 Но стоит она, пристыженная, потупив глаза, Горькая предстоит ему задачи. Флер в отчаянии, а он? В отчаянии глядит он, как качаются поля Как плывут мимо облака, Как солнечный свет играет на траве. Он ждал. Наступил вечер. Отобедали почти что молча. Мать играла ему на рояле. А он все ждал. Ждал, чувствуя, что она знает, каких он ждет от нее слов. Она его поцеловала и пошла наверх.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 Даже любви его как будто коснулась порча. В ней стало меньше иллюзий, больше земного. Затаилось предательское подозрение, что и Фляр, как ее отец, хочет, может быть, владеть. То не была четкая мысль, нет, нет только трусливый призрак,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 А абсолютная вера была так важна. Он еще горел в присущей молодости, жаждой давать обеими руками и не брать ничего взамен. Давать с любовью подруги полной, как и он, непосредственной щедрости. Да-да, она, конечно, благородна и щедра.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 Протянул руку в полумрак, как будто хотел схватить призрачную руку, умершую. Стискивал пальцы, стараясь ощутить в них тонкие исчезнувшие пальцы своего отца. Пожать их и заверить им, что сын, что сын на его стороне. Слезы, не получая выхода, жгли. Сушили глаза. Он вернулся к окну. За окном было теплее. Не так жутко, не так неприятно. Весел золотой месяц, три дня как научербе. Ночь в своей свободе давала чувство покоя.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 Свободна она манила, в ней были чары и обещания, и прибежище всякой путаницы, и любовь. Молокосос, цепляющийся за юбку матери. Щерки его горели, он притворил окно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 Тронули Дзона. Никогда его мать не принадлежала к окружающей ее среде. Она входила в эту среду откуда-то не извне. Что скажет она ему, у которого так много на сердце невыскаженного? Я знаю, что сегодня приезжала Флеша. Я не удивлена. Это прозвучало так, как если бы она добавила, она дочь своего отца. И сердце Джона ожесточилось. иран продолжала спокойно. Папина письмо у меня. Я его тогда собрала и спрятала.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 Но я знаю, что, выходя за отца флеш, без любви, я совершила страшный поступок. Несчастный брак может исковергать и чужие жизни, и не только нашу. Ты очень молод, мой мальчик, и ты слишком привязчив. Как ты думаешь? Мог бы ты быть счастлив с этой девушкой? Глядя в темные глаза, теперь еще больше потемневшие от боли, Джон ответил. Да. О, да, да. Если бы... Если бы ты могла. Ирен улыбнулась.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 «Ну почему же, мама? Почему? Ты ты думаешь, что она такая же, как ее отец? Но она на него не похожа. Я я его видел!» Опять появилась улыбка на губах ирен Ирэн. И у Джона дрогнуло что-то в груди. Столько чувствовалось иронии и опыта за этой улыбкой. «Ты даешь!» «Джон, ты?» «Она берет». «Опять это недостойное подозрение?» «Это неуверенность, крадущаяся за тобой по пятам?» «Он горячо сказал, нет, нет, нет, нет, она не такая, не такая. Я только не могу причинить тебе горе, мама». Теперь, когда отец, он прижал кулаки к вискам, И Рен встала. Я ведь сказала тебе в ту ночь, дорогой, Не думай обо мне. Я сказала это искренне. Думай о себе, о своем счастье. Дотерплю. что осталось до кирпиц. Я сама навлекла это на себя. «Мама!» — опять сорвался губ Джона. «Мама!» Она подошла к нему, положила руки на его ладони. «Голова не болит, дорогой?» Джон покачал головой. «Нет.